Верил бы в Бога, перекрестился. Пятюрников оказался плотненьким, плешастым мужичонкой, который сначала взглянул на вошедшего Дарина волком, а увидев красную книжицу, сразу заулыбался и даже закланялся, будто халу из кино про революционную жизнь. «Пока вы ехали, — собрал все данные. Не беспокойтесь, внимание не привлек. Докладываю, — зашептал он Егору на ухо. «Не зря вы заинтересовались гражданкой Сориной. Особо крайне подозрительная, некомсомолка. самолка, Общественной работой не занимается, политинформации игнорирует. В субботниках, правда, участвует, но на груди под платьем носит крестик. Сам не видал нянечка Будькова, — рассказала она, старушка, глазастая. Сорина эта хоть по штатному расписанию санитарка, но ведет себя будто принцесса какая». Врачи с ней потому что она дочка профессора Сорина из Глазного, между нами тот счет тип. Доктор Маргулис в нарушении правил берет ее ассистенткой на операции. Говорит, что она даст сто очков вперед любой операционной сестре. Хотел Дорин сказать противному актеру, чтобы заткнулся. Но как услышал про доктора Маргулиса, навострил уши. Ах, с этим с Маргулисом у нее, а что? Спросил он, чувствуя, что краснеет. Хорошо, свет в вестибюле был тусклый, только по работе или... — Выяснил, все выяснил! — платоядно улыбнулся Пятюрников. И у Егора внутри все сжалось. Провожает ее, на концерты катает, ручку целует. Не на работе, конечно, а после. Ну, со свечкой я над ними не стоял, но отношения просматриваются невооруженным глазом. Тесные такие отношения! — его актер сделал похабный жест. Гнусный был тип этот Пятюрников, да и сам Егор не лучше, зачем спрашивал, сдвинув брови, Дорин строго сказал, за информацию спасибо, пригодится, но насчет Сориной выгражданин, ошиблись, у нас к ней претензий нет, совсем наоборот, это только вам говорю, понимаете, по секрету, как преданному органам товарищу, а теперь потихоньку, чтобы никто не видел, приведите ее, к кому не говорите. «Я подожду вон там, под лестницей, и последите, чтобы никто нам с ней не мешал. Понял? Конспиративность я обеспечу в лучшем виде».